все пытаюсь спасти и уберечь, но всякий раз понимаю, что все мои попытки обречены на неуспех. Постоянно меня мучают воспоминания. Я перебираю, перебираю в уме подробности нашей последней встречи с отцом, пытаюсь понять, смог бы я спасти его от немцев, уберечь, увести с собой сюда, в СССР, или же я сделал все, что мог. Понимая, что чувство вины – Не покинет меня всё равно. Хоть сто раз докажи себе свою неповинность, а всё равно грызу себе и грызу. Что ты станешь делать? И обратиться за помощью некому Не станет же Берия засылать в Германию секретного агента только за тем, чтобы разведал, где мои родные? Пообщавшись с Абрасимовым, я принял его предложение отправиться с гастролями в Вильну. Была у меня надежда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 На этом мы расстались. Я вернулся в гостиницу и позволил себе рюмочку коньяка.